Караван из десятка телег двигался медленно. Даже с первого взгляда было заметно, что охрана откровенно халтурит. Несколько охранников спали, прислонившись спинами друг к другу. Кое-кто умудрялся дремать прямо в седле, а парочка магов даже не пыталась изобразить сопровождение и вальяжно развалилась на мешках в средних телегах. — Ну, а чего им бояться? — пожал плечами гурт, стоя рядом с магом. — Они тут как хозяева. — но не до такой же степени. Недовольно покачал головой маг. Это уже откровенный перебор. Они тут уже не первый месяц, и дорога им известна, предположил седой десятник. Когда ты делаешь что-то пятьдесят раз, то чаще всего на пятьдесят первый ты уже будешь делать это не так осторожно. Тут не поспоришь, кивнул маг. Он остановил взгляд на небольшом валуне, под которым Буран спрятал свою руну стихии. Как только булыжник оказался под телегой с парочкой магов... «Хрясь!» Из-под земли в одно мгновение вырвался огромный ледяной шип, пробивший насквозь телегу и ногу одного из магов. Тут же с кроны дерева у края дороги сорвалась смазанная тень. Плевок на огромной скорости приблизился к сонным и перепуганным магам и выдал десяток игл, добивших раненого мага. Второй успел поставить щит и отскочить в сторону. Эльим! Ру!» Прокричал он и попытался ударить плевка в ответ воздушным кулаком, но в этот момент в его защиту ударило мощное заклинание «Ледяная печать», выпущенное старшим братом. Больше маг земли не смог выпустить ни одного атакующего заклинания. Братья постоянно атаковали, а его щит дрожал от напряжения. Плевок выдавал мелкие, слабые заклинания, но их было много». А старший брат бил редко, но так, что защита едва могла противостоять такому натиску. В это время спереди и сзади на телеге вылетели партизаны темного подмастерья во главе с паладином. Одетые в неброскую броню, снабженные артефактами, они словно ураган пронеслись сквозь противников. Зачарованное оружие рубило сталь доспехов Шимата словно пергамент. «Удар! Подсечка! Снова удар!» Противники падали, словно срубленные жердины, но не все собирались сражаться. Были и те, кто решил улизнуть в кусты. Этих принимала в объятия побегов Левитания. Она быстро их опутывала ростками и прижимала к земле. Битва должна была закончиться, но тут произошло то, чего никто не ожидал. Маг земли, до этого сидевший за защитой, вдруг исчез. «Где он?» – возмутился Буран. «Куда он делся?» «Выходи, трус!» Ответом ему была дрожь земли под ногами. Спустя секунду между ног начала расползаться земля, а спустя еще пару из-под земли показался огромный каменный гигант выше бурана вдвое. «Голем!» — выдал плевок и метнулся в сторону, уворачиваясь от удара гиганта. «Я дрался с морем! Камню я уж точно не проиграю!» Заревел буран и выдал сразу два мощных атакующих заклинания. Солдаты почти закончились, и бойцы подобрались к месту появления голема, но как биться с каменным гигантом, который умудрялся довольно резво махать каменными кулаками, было непонятно. «Мальчики, дорогу!» — рявкнула левитания, которое держалось за ветки энта, сотворенного из дуба. Каменный гигант вступил в битву с деревом, которое подпитывало силой левитания. «Вот об этом я и говорил». Покачал головой маг, наблюдавший за происходящим на дороге с небольшого холма. Ты посмотри на них. Вместо того, чтобы подумать головой, они занимаются бесполезными сражениями. Гурт пожал плечами и взглянул на недовольного подмастерья. «Я в этом не ученый». «Они голема от каменного доспеха отличить не могут», – вспылил парень. «А есть сильная разница. В доспехе живой человек, а в големе нет». Маг вытянул руку и, указав пальцем на каменного гиганта, выдал черное облачко. То со скорости стрелы умчалось к доспеху. Как только заклинание окутало цель, голем тут же обмяк и рассыпался каменной крошкой, оставив после себя бледное тело мага земли. «Всего то достань человека внутри, и бой закончится». Но вместо этого они устроили побоище. Пробубнил подмастерье и отправился к остальным. Не боевой отряд, а детский сад. «Не будь так строг» пристроился рядом гурт. Это первая война для этих магов. Пока маг подходил к воинам на дороге и отчитывал их, на другом пригорке за всеми наблюдали два призрака. Один был лысый и имел черную руну на темечке. Второй был замотан в белоснежные свободные одежды, скрывающие фигуру и лицо. Через них было видно только черные провалы глаз. — Это он, — произнес саторский маг с черной руной на голове. Заметил его облако. — Клановая техника? — У него нет клана. Это личная техника. Скорее всего, додумался сам. — Значит, еще и умный. — Да, опасное сочетание. На несколько секунд повисла тишина. Неизвестный маг поднял руку, и из-под одежды показалась костяная кисть. Он направил ладонь на мака и кивнул своим мыслям. — Стихия по-имперски, — произнес он. — Слишком опасный элемент. Надо устранить его до того, как успеет натворить бед. Фигура шимадского темного мага начала таять, но тут подал голос Сатурец. «Мурана, я все хотел спросить. Как тебе живется?» «Мертвым». «Никак. Меньше отвлекаешься на повседневные нужды и можешь работать месяцами. Удобно, но...» Тут он повернул голову к собеседнику и стянул небольшой воротник, закрывавший лицо. «Стало скучно». Под ним оказался белоснежный череп с черными провалами глаз, в которых мелькал маленький красный огонек.